и даже в больницу заявилась, не постеснялась. Да, Игорь не сомневался, что это его ребенок, и собирался признать его официально, но они не позволили. Почему прервала рассказ Лариса? А потому что неизвестно, чтобы этой дряни взбрело в голову. Например, поделить наследство. Какое наследство? Дачу. Какую дачу? Нашу дачу. А что, Игорь? Да он был одним из собственников дачи. В больнице написал завещание в пользу Ивана. Мы ему нотариуса привозили. «А я об этом ничего не знала», — выдохнула Лариса. «А ты тут при чем?» — удивилась Лена. «Да теперь уже ни при чем». «Вот именно». «То есть ты за дачу боялась?» «Конечно. А почему я должна отдавать свое Игоревым потаскухам? Он гулял, детей плодил, а мы должны расплачиваться?» «Нет уж». «А про меня вы не вспомнили?» «А тебе, Лариса, грех жаловаться. Квартиру ты получила, что тебе еще нужно? Детей нет, а у меня двое. Была бы ты матерью, поняла. Мне для себя ничего не надо, все детям». «А может, она, эта женщина, просто хотела, чтобы у ребенка был отец?» «Да даже если бы и хотела, как она могла предложить больному человеку еще какой-то анализ делать? И почему ее раньше вопрос отцовства не интересовал?»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 «Иван, скажи, а Игорь ее любил, эту Жанну?» — спросила Лариса. «Не знаю. Откуда мне знать?» «Пожалуйста, скажи мне», — попросила Лариса. «Ларис, не забивай себе голову. А то ты не знаешь Игоря. Знала. Его же не поймешь. Сегодня одно, завтра другое. а тебе он беспокоился. Ну что ты заладила, любил, не любил. Игорь вообще такого слова не знал».